Глава вторая. «А чего этим вдруг Роб занимается, товарищ старший лейтенант?» — спросил я, подходя к столу медсестры. «Это же обычная уголовка, разбой». «Кто нужно, тот и занимается», — пробурчался Ватеев. «Где Ковалев? Я к нему пришел». Он только что решительно вошел в коридор, сразу собираясь идти к Жене, но остановился узнать палату. Одетый в потертую кожанку опер, похоже, не спал всю ночь, если судить по его опухшему лицу. «Спит после наркоза», — сказал я. «К нему нельзя». «К нему нельзя», — повторила пожилая медсестра высоким противным голосом, сидящая в приемном покое. «Совсем нельзя». «Мне можно», — Саватеев показал корочку. «Да спит он тебе, говорят», — устало сказал Леня. И все равно он под наркозом ничего не скажет. Со мной можете поговорить. Я подошел ближе. Я там был, видел все. Визитов от милиции будет несколько, я это понимал. Роп явно пришел не для расследования ограбления, а потому что хочет что-то узнать про пивзавод, ведь роповцы в курсе, чья это точка». Плюс то, что мы несколько раз за последние дни оказывались в их поле зрения, поэтому решили отрабатывать нас. А само ограбление будет расследовать кто-то из РОВД. «Ну давай поговорим, Волков», — Саватеев посмотрел на меня и кивнул. Я показал на улицу и вышел первым. Небо хмурилось, дул совсем не летний ветер, напоминая о грядущей осени, но дождь не начинался. Сели на скамейку под старым тополем с побеленным стволом. Рядом с ним стояла черная металлическая урна, в которой лежали бутылки и окурки. Здесь курила вся больница. «Ну чё, опять разборку устроили?» — сходу спросил Саватеев, вцепившись в меня внимательным взглядом. «Конфликт интересов с пивзаводом?» Я к девушке зашел, чтобы домой с работы проводить. «А там эти отморозки явились и друга ранили», — сказал я спокойным голосом. Ему досталось. Повезло, что не картечь была, а то бы погиб. «Так я и поверил. Ага, сейчас», — презрительно произнес, он искривился. «Вот вечно одно и то же», — я махнул рукой. «Я же говорю, как дело было, а вы перебиваете, товарищ старший лейтенант». «Может, в отделении хочешь поговорить?» — с угрозой спросил Саватеев. «А мы сейчас разве не говорим?» — я посмотрел на него. «Потому что в отделение я пойду со всеми, до кого смогу дозвониться, и кто может входить в ваш кабинет, открывая двери спинка. Но не буду, не хочу за кем-то прятаться. Лучше решить все быстро». Роповский опер выдохнул, а я добавил, заметив одобрительный кивок от Лёни. «Пока говорим так, на чистоту, без протокола. Как все было?» «Ну, хорошо», — он кивнул. «И как было дело? Я и объясняю. Мы зашли в магазин, там знакомая работает, Тамара. Женя зашел сигаретку пить и пиво, выбирал, а тут эти двое явились с обрезом. Не знаю, с чего они на точку пивзавода наехали, без понятия». «Знаешь, где у кого какая точка?» Саватеев хмыкнул. «У меня работа такая, знать такие вещи, как и у вас». «В общем, один полез бить вторую продавщицу и требовать деньги. Мы кинулись на помощь, но тут второй достал обрез. Выстрелил, Женя меня закрыл, получил дробью. Мне пришлось этих двоих обезвредить. Благо, у них физподготовки не было, а обрез зарядить не успели. Потом Женю повез в больницу, потому что удар пришелся сильный». А еще дробь попала в руку. «Ладно», — Опер кивнул и закурил еще. «Продавщицы обе сказали то же самое, но промолчали с одной вещью. Может, вы меня просветите, Волков? Куда эти двое потом делись?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Может, в Маньчжурию сбежали? Если честно, мы едва выпутались. Уже не бронежилет был, спасло». И то, ущерб организму все равно был. Зато, если бы кто другой там оказался, вполне могли убить на месте. Это же отморозки. Саватеев шумно выдохнул через нос и задумался. Потом спросил: От чего с бронежилетом ходите? А это уточнить у подполковника ФСБ Ремезова или его помощника майора Кузьмичева. Они привлекли нас для оперативной деятельности, или как это правильно. «Издали приказ, чтобы мы оказали содействие в осуществлении оперативной деятельности», — сказал Лёня. «Или как-то так, уже подзабыл». «Да я понял», — опер кивнул и встряхнул коробок спичек. «Ну а четинский роб чего явился к вам в контору?» «Это тоже можете спросить у Ремесова, Я достал телефон. «Могу номерок управы ФСБ дать или его личный?» «Не требуется», — Саватеев нахмурил брови. «Но если думаете, это какая-то разборка была, то, может быть, и была. Без причины на точку пивзавода наедут или отморозки, или гастролеры, или конкуренты, а мы находились там случайно. Если нужны еще какие-то детали, расскажу. Но почему они туда явились, я понятия не имею, и куда они делись тоже». Думал, он будет докапываться, в своем репертуаре говорить про отпечатки на стволах у трупов или чего-то еще. Но Опер просто прикурил новую сигарету от старой с очень задумчивым видом. «Вас то ли ФСБ покрывает», — задумчиво сказал он. «То ли вы и вправду с ними работаете, как говорят. Мне о таком не докладывают». «Работаем, у нас даже приказ есть». Так что ты не по адресу пришел, Васька, — с усмешкой добавил Лёня. Мы тут такие дела с ними делаем, что... Давай без этого, Лёня, — Саватеев помрачнел. Без твоих этих подробов. В городе много наездов стало. Он поднялся и выбросил сигарету. На точки, братвы, будто щупают их. Обычно они решают такие вопросы сами, но тут опять кровь пошла. «Вашего ранили», — он кивнул на больницу. «А еще одного. Там пожестче вышло». «Кого-то убили?» — спросил я. Этим утром магазин «Хлеб». «Бабки давай!» — ревел один из нападавших с чулком на голове. Грозил обрезом, второй китайским ножом. «Быстрее!» Васильич, пожилой хозяин магазина, сегодня работал сам. Сменный продавец заболел. Он открыл кассу, что еще делать? Она полная мелких купюр и монет, потому что со вчерашнего дня еще их не вывозили. «Лучше бы шли вы, ребята, отсюда», — миролюбиво сказал Василич. «Сюда пивзавод приезжает. Найдут вас и жалеть не будут, как я. Порешат вас, ребята». «Какой пивзавод? Чё ты нам чешешь?» «А если реально пивзавод?» Грабитель с обрезом повернулся к сообщнику. «Они же нас под асфальт закатают!» «Не нагнетай! Бабки берем мы! Тонкая дверь с глухой проволочной сеткой от мух открылась. В магазин быстро забежал русый парень в джинсах и белой футболке. В руках он держал красный пакет, в ушах торчали наушники, от которых тянулся провод к плееру, висящему на ремне джинсов. Увидев, что происходит, он остановился у порога, приоткрыв рот от удивления. Выстрел. Парень навалился спиной на дверь и начал сползать по ней. Футболка мгновенно пропиталась кровью. Дверь распахнулась. Парень вытянулся в проходе и больше не двигался. «Нахрена?» — медленно спросил бандит с ножом. «Ты что творишь, дебил?» «Я думал, пивзавод зашел», — оправдывался стрелок. «Валим отсюда!» Хозяин уставился на ноги упавшего парня в новых темно синих кроссовках. Грабители переглянулись и выскочили наружу, перепрыгнув через тело. Один споткнулся и едва не упал. Про деньги они забыли. «Утром было», — мрачно сказал Саватеев. «Двое влетели в магазин рядом с хлебозаводом, начали грабить хозяина». А там парень один зашел, хлеба свежего с утра купить. Студент на каникулах, второй курс. Сватеев сплюнул. Зашел бы чуть позже, а обошлось. И что? Обосрались, что кто-то зашел, и сразу из обреза в грудак залепили. Умер на месте. Убили без причины. Ну или психи, кто их поймет? Со злостью произнес он. А нам геморрой теперь. Тоже пив заводская точка, на самой границе с рыночными. Вот же суки они, я покачал головой. И кто стрелял? А вдруг тот, кто в тебя стрелял, Саватеев посмотрел на меня. И ты молчишь. Вряд ли они. Я их не покрываю, передал бы тебе, зная, кто они. Но я их сильно отделал, вряд ли бы они так легко в себя пришли. А куда потом? Я пожал плечами. Я в больницу Женю повез, а эти там остались. И не видел? Вот если бы. Водитель в милицейской шестерке окликнул опера, показывая ему рацию. Саватеев подошел, вытягивая из окна машину устройство на витом шнуре. Я прислушался. Саватеев, я на месте, в горбольнице. В смысле их нам привезли? Понял, еду. А, ладно, тогда жду. «Кого там привезли?» — спросил Леня, подходя к нему. «Надо подъехать на опознание», — бросился Ватеев. «Походу, твои клиенты. Хотя не езжай никуда, их сюда привезут». Мы с Леней переглянулись. Вскоре привезли и моих ночных знакомых из магазина, и даже не в морг. Похоже, пивзаводские не грохнули эту парочку, что пришла ограбить магазинчик на десятке, а выбросили из машины прямо возле Д. У каждого при себе был листок с признательными показаниями. Сначала я подумал, что это очень странно, но потом появились мысли, почему произошло так, а не иначе. Им так досталось, что их поместили в больницу, хоть и под охрану. Леня опасался, что мне пришьют тяжкие телесные, но эти двое пострадали куда сильнее, чем их отделал я. Так что это явно не те, кто был на хлебозаводе. Стрелять бы утром, они бы не смогли. У одного была сломана кисть руки с пальцами, у другого на лице почти нет живого места, один сплошной синяк. Во рту не хватало зубов. Я этого точно не делал, потому что эти двое, судя по виду, познакомились с чьим-то молотком. Но оба молчали. На вопросы, кто их бил, отвечали, что упали с лестницы. А на меня, когда нас привели, чтобы я их опознал, даже не смотрели, отводили глаза. Когда закончилось опознание, я решил, что братва попросту спихнула часть работы на ментов. Так я подумал сам, и то же самое мне сказал Леня. Пивзаводские не понимают, кто нападает на их точки и почему. Вот и подключили милицию таким способом. Паршивая ситуация. «Ладно, мы отбились благодаря хладнокровию Жени, его бронежилету и моим тяжелым кулакам, и то чуть не погибли. А вот тот незнакомый мне парень в другом магазине был убит на месте вообще ни за что». Оставил Леню и подошедшего Славу у Жени, чтобы проследили за ним, когда проснется. Сам заехал к Тамаре, но ненадолго, просто убедиться, что она в порядке. Потом заторопился домой. Надо показаться живым, чтобы дед не волновался. Я-то в целом выглядел нормально, если не считать повязки на ухе. «Стреляют опять», — проговорил деда Боря, когда я за чаем вкратце рассказал о случившемся ночью. «Слышал еще, утром какого-то мальчишку застрелили на хлебозаводе». «Слышал». Я отхлебнул густого чая. Дед заварил очень крепкий. «Милиция ищет». «Хоть с вами обошлось». «А ты, Кирюха, аккуратнее ходи», — строго сказал дед. «Мало ли, нарвешься». «Если чё, Максима зови». Кирилл промолчал, разжевывая жесткую китайскую конфету с Мао Цзэдуном. Парня что-то тревожило, и он постоянно смотрел на меня. Надеюсь, тот убитый не был его знакомым. Помню, как его товарища ранили шальной пулей, брат тогда переживал. Прокатимся, предложил я, думая, что он хочет поговорить наедине. Соляры много, можно поездить. Потом к Жене заскочим. Да, он оживился и поднялся, не допив чай. Деда, Жени сегодня и, наверное, завтра не будет, сказал я, глянув в окно. «Потом посмотрим, нам еще в Читу с ним надо ехать, если у него здоровье позволит. Поглядывай у него за домом, что так, звони мне. Его долго держать не будут, оклемается, бык здоровый». «Погляжу, Максим». Я вышел на улицу, уселся на водительское место под джерика и глянул на брата. Тот сел на переднее сиденье, посмотрел на магнитолу, но ничего включать не стал. Значит, в тебя в упор из обреза пальнули? спросил он, уставившись на меня. Пять метров, Женька прикрыл, а у него броник был. Какой? Я показал на заднее сиденье, как раз захватил жилет с собой. Решил носить какое-то время. Мало ли, а то короткое затишье в городе закончилось, стволов у нас еще не было, а сейчас стало прохладно, так что в жилете будет не жарко. «Надо закупить еще несколько таких же, когда подпишем контракт». «Класс!» — Кирилл потыкал жилет пальцем и снова помрачнел. «Чего такое, Кирюх?» Глеб приехал с отцом. Он выдохнул через нос. «Надо с ним поговорить. Он звонил мне сам. Типа прощения просить. Но да иди он нахрен! Только встретиться с ним все равно надо. Погнали!» — я завел двигатель. Закроем вопрос, чтобы это не повторилось. Хорош уже, мне надоело уже к вам всем в больницу ездить. Ты со Славкой, теперь и Женя. Кирилл усмехнулся. «Только это я с ним поговорить должен», — сказал он. «Так правильнее, а ты тогда...» «Прикрою», — я хмыкнул. «Не переживай, нормально все будет». «Но почему так решил?» «Просто ты сам совсем справляешься», — он посмотрел на меня. «За это лето и с Крюковым говорил, и с Черепом, и даже с Душманом. Тебя и братва искала, и майор, а ты все справляешь. И фирма своя теперь есть. Я тоже, думаю...» — Кирилл замялся. «Надо, короче, как-то, как ты, учиться говорить и все проблемы решать самому, по-серьезному, а не у тебя за спиной прятаться». «Вот», — он выдохнул. «Ну да». «Учись жить по-взрослому. Но если что, старшего брата звать на помощь не западло, сам знаешь. Я-то тебя точно не оставлю». «Я же с ним тусовался раньше. Вот мне и решать, что делать дальше. И базарить надо самому. Даже?» «Договорились». Я кивнул и пожал ему руку. «Пусть говорит сам, раз так хочет. А я пригляжу». «Родителей не стало давно. Нас воспитывал дед» а Кирилл смотрел на меня как, например, для подражания. Если в прошлый раз я давал брату хреновый пример, но в этот раз я исправился. По правде, я едва держался, ведь снова обозлился, вспомнив, как этот Глеб, так называемый друг Кирилла, нанял какую-то хлебозаводскую шпану, чтобы избили его из-за девушки». И у меня были серьезные основания полагать, что именно этот парень испортил тормоза во время моей первой жизни, и Кирилл погиб. В любом случае, та тачка разбита, эта история не повторится. А все остальное нужно проконтролировать. Стрелка была во дворе дома этого Глеба, как раз на границе между районом хлебозавода и черемушками. Недалеко отсюда били Кирилла, и где-то поблизости... Тот парень на свою беду не вовремя сходил в магазин. Я остановил машину. Во дворе был всего один мальчишка, высокий и сутулый, в очках. Он сидел за деревянным столиком под грибком. «Если что, зови», — сказал я. «Научу его, как друзей подставлять». Кирилл кивнул, вышел, подошел к столику, но руку в ответ жать не стал. Тот что-то оправдывался, Кирилл слушал. Потом говорил со спокойным, но серьезным видом. Я даже засмотрелся, ведь брат, даже сам того не понимая, копировал мою позу, да и при разговоре наверняка использовал мои интонации. Но его решение я уважал, так что пока не лез, только в конце скажу одну вещь. Пока же позвонил на вторую мобилу нашей конторы, которая была у Лени, узнал, как там Женя, ну и все остальное. Женя уже очнулся, я слышал, как они со Славой подкалывают друг друга. От сердца отлегло, все с ним хорошо. Разговор пацанов уже заканчивался. Кирилл поднялся и отвернулся. Он даже пальцем не прикоснулся к Глебу, но вид у второго такой, будто получил по башке ногой. Я вылез и закрыл дверь машины. «Всего раз скажу, Кирюха». Произнес я и подошел ближе к Глебу, смотря ему в глаза через очки. «Тогда ты нашел какую-то шпану, мы их разогнали. Если повторится что-то подобное, если кто-то кирпичом ударит, с ножом подберется, если даже шина лопнет или тормоза не сработают, я к тебе приду. Еще никто, кто на нас наезжал, не получил взамен. Запомни это навсегда». Жалобные оправдания сопляка, что он не подумал, что творит, я слушать не стал. С Кириллом сели в машину, он вздохнул. «Как я с ним раньше тусил?» — со злостью спросил Кирилл. Сыкло это в натуре, черт! Даже бить такого западло! Я тут для него... Ладно, я все, Макся. Куда теперь?» «Погнали к Жене», — сказал я. Чего-нибудь ему возьмем и посидим, чтобы не скучал. Ну а пока я остановился на обочине и вылез. Садись. Можно? Конечно. Только сильно не гони, я тебе давно уже говорил. Конечно, я же обещал. Съехали с трассы в поле, погоняли по проселочной дороге, чтобы не тормознули гаишники. Кирилл вошел в раж, резво переключал передачи и хорошо держался в колее. «Не гони», — сказал я, поглядывая на него. «По луже тоже осторожно. Мало ли, что там лежит в воде. Проволока или камень острый. И габариты пока не чуешь». «Да я не гоню». Кирилл выворачивал руль, объезжая огромную лужу. «В Читу поедешь с нами?» — спросил я. «Мы тут на следующей неделе хотим, если Женька в себя придет». «Конечно!» Давно хотел съездить, а то мы тогда с дедом всего на день приехали, даже не походили нигде. А вот и договорились. Стой! Поздно. Застряли в яме. Колесо прокручивалось, разбрасывая грязюку. Благо, в багажнике лежала доска как раз на такие случаи. Я подложил ее под колесо и осторожно вывел джип из ямы. «Блин, не хотел Макся, оправдывался Кирилл. «Да ладно, бывает. Погнали дальше». Этим вечером. Новозаводск. Улица Ленина. Операцию организовали быстро. Она рискованная, и чтобы никто не сдал, они знали только Крюков, Душман, студент и бывший армейский снайпер из бригады Душмана, молчаливый мужик по прозвищу Морж. Его так прозвали из-за густых усов, как у Моржа но дело свое он знал. В пустой однокомнатной квартире, которую давно забрал за долги еще Фрол, Морж спокойно собрал винторез, молча приоткрыл окно и встал на позицию, ожидая цели. С другой стороны, через дорогу, был еще один жилой дом. У второго подъезда остановился черный Мерседес, из него вылез охранник. Студент, сидящий внизу в старой серой ниве, посмотрел в бинокль. Охрана — типичные быки. Нет никого из молодых, кто мог быть боевиком из команды покойного богатого. Где этот Мишаня, о котором говорили многие, кто наезжал на точки, никто не знал. А ведь этот Мишаня доставил проблем, особенно со стрельбой. Если во вчерашней, где Волков и его друган пришли к девке и отбились сами то за утренний случай, где завалили непричастного, менты прессовали жестко. Душман намекнул, что было бы неплохо этого Мишаню отдать ментам, чтобы они отстали. Только хитрый вояка где-то прятался, как и Богатов в свое время. Но сегодняшнее задание было конкретным, цель обречена. Дверь подъезда открылась, вышел Лука в черном деловом костюме, черной рубашке и галстуке. На шее черный шелковый шарф. Он пошел к своему мерсу, но раздался всего один негромкий хлопок. Лука упал навзничь, телохранители напрыгнули на него сверху. Какая-то женщина заорала от страха. «Готов», — душман говорил, что морж не промахивается. Студент объехал двор на Ниве, которую взял для дела, и остановился у нужного подъезда. Морж спокойно вышел, держа в руках футляр от гитары, и сел на заднее сиденье. «Наглухо?» — спросил студент. Тот кивнул. Машина выехала со двора и скрылась в проулке за магазином. Рано утром в понедельник я приехал в контору. Думал, никого не будет, но еще за полчаса до открытия в курилке сидела целая толпа из новых и старых сотрудников. Все уставились на меня. «На всякий случай объявлю перед всеми», — сказал я. Вопрос с РУОП, который приходил в четверг вечером, мы решили. Женя в порядке, но еще в больнице. Долго лежать не будет. Скоро мне надо будет ехать в Читу, подписывать контракт и еще для одного дела. «Мне с тобой?» — спросил Леня. «Ты за главного. В конторе всегда должен быть кто-то из троих старших. Я, ты или Женька». Потом, может, еще кто-нибудь будет. Ехать я собирался на своей машине. На поезде комфортнее, но назад повезем с собой оружие, а переживать из-за него в поезде я не хотел. Мало ли, что там случится, а на машине можно добраться всего за шесть часов. Насчет Жени я пока не знал. Он чувствовал себя в порядке, и две недели как слава тогда лежать не будет — Если бы я там не бегал и не суетился, дробь из него вообще бы доставали с местным наркозом, а сломанное ребро — не повод для полной госпитализации. Но я заплатил, поэтому сервис был лучше. В любом случае, в таких условиях был положен больничный, и беспокоить раненого я не хотел. На крайний случай я бы мог сделать ответственным за оружие Славу, с ним и поехать. В пушках понимали многие, можно было еще взять бывшего капитана Машукова. Заодно присмотреться к нему получше, стоит ли ему доверять что-то более серьезное. Вот только в бумагах на оружие разбирался один Женя. Надо будет кого-то срочно обучать. Когда сидел у себя в кабинете, изо всех помещений раздались громогласные крики и рукоплескания. Я вышел на шум. У двери стоял Женя, немного смущенный всеобщим вниманием. Остальные ему хлопали. Я хотел ему купить трость, но не было. Пришлось принести ему костыль. В ногу попала всего одна дробинка, так что Женя прихрамывал. — как кто вернулся! — с усмешкой произнес Слава. Закрыл шефа от пуль и пришел работать дальше. А чтобы никто в мое хозяйство не лез своими руками. Женя торопливо откашлялся. «Имею в виду, чтобы мои пушки никто не трогал, пока я не разрешу. Знаешь, сколько с ними бумажной работы? Принять, перевести, потом еще вам выдавать под учет. То я вас знаю, пацаны. Не сломаете, так потеряете, как в том анекдоте». Все засмеялись, а я поманил Женю в кабинет. Он зашел ко мне и уселся в кресло. «Рвем в читу? с энтузиазмом спросил он. «Слушай, старик, я не имею права тебя заставлять», — сказал я. «Ты пострадал. Тебе лежать надо. Больничный без проблем получишь». «Отлежусь еще», — он помотал головой. «Просто тяжести пусть кто-то другой таскает. Нормально. А я так, отсижусь, до бумажки подписывать буду. Вон, Петьку можно взять. Он бык здоровый, пусть таскает». «Ладно». «Едем мы с тобой. Я беру Кирилла, обещал ему. И, наверное, возьму капитана Мушукова. И Славку еще?» «Да. А Аленя останется. Он ответственный за контору. Деду скажу, чтобы и дальше у тебя за домом смотрел. А на речку я поднялся. Потом съездим, в следующие выходные. Надеюсь, еще не совсем холодно будет». В тот же день мы поехать не смогли. Была куча дел с милицией, показаниями, с ФСБ и прочим. Так что Женю я отправил домой лежать еще два дня, несмотря на его протесты. Ранним утром в среду мы поехали на моем паджерике по трассе прямо в Читу. Хорошо, что джип просторный, на заднем сиденье не тесно. На улице было тепло, окна мы открыли. Из магнитола играла Агата Кристи. Женя взахлёб рассказывал о недавнем случае в магазине, а я следил за дорогой. Было совсем недалеко до кафе, за которым начинался поворот к Новозаводску, как мы увидели УАЗик с надписью «ДПС» на борту. «Хоть бы дали проехать», — тихо сказал Женя. «Вряд ли», — произнёс я. «Вон как он на нас смотрит». Так и вышло. Усатый мужик в форме заметил нас давно, и когда мы подъехали ближе, взмахнул полосатым жезлом и показал на обочину. Тем временем, Новозаводск. Ночью спокойно было, сказал танкист, который сидел за рулем Лендкрузера студента. Никто не наезжал. Жаль, произнес студент. Как бы их потрепали. Пивзавод готовился к нападению, поэтому в городе, держась подальше от усиленных нарядов милиции, дежурили вооруженные группы, которые должны были крепко ответить тем, кто наезжал на точки. Возможно, на это повлияла внезапная гибель Луки. Только душман не расслаблялся, а студент уже давно понял, что старый бандит, который всегда врет о том, чем занимался раньше, ошибается редко. Раз он на взводе, то и самому надо следить по сторонам. Поэтому он и брал с собой танкиста на всякий пожарный. Ну и чтобы тот делал для него всякую мелочь. «Сгоняй за сигаретами», — сказал студент, когда они остановились у очередной точки. «ЛМ Красный». Танкист молча вылез и зашел в магазин. Оттуда выходили спокойные покупатели, так что и сюда никто не наехал. Студент достал последнюю сигарету, но не прикурил. Из-за угла вышла толпа парней в спортивных куртках и направилась к Рузаку. Вид серьезный и очень знакомый. Те самые, которые тогда явились на стрелку, но съехали. Никак расхрабрились. Тем хуже для них. Вот только их много, и они явно злые. Студент глянул на водительское место. «Мать твою!» — тихо выругался он. Танкист забрал ключи. Хоть бы ствол он не забыл и догадался выглянуть наружу. Студент открыл окно и убрал руку за пасуху. Толпа обступила машину. взгляды недобрая. «Ну чё?» — спросил студент, выглядывая из окна. «Бабки никак принесли?» «Нет». Высокий белобрысый парень недобро посмотрел на студента. «Мы...» «Ты кого тогда чертями назвал Мудила?» — агрессивно спросил другой, рыжий, и тут же добавил. «Валим его!» Толпа ринулась на машину, будто только и ждали приказа.